Глава седьмая Утро начинается с кофе и в редких случаях с хороших новостей. Сегодня у меня было такое вот утро. Всего несколько часов назад я лег спать и был разбужен стуком в дверь, где стоял один из помощников, он принес доклад. Доклад — это такая папка, в которой был полный отчет о том, что вынесли из разлома. Мало того, что они утащили почти все за такой короткий срок, и полагаю, что для этого наняли местное население, которое радо любой работе и при этом имеет перстни истов, так еще все мои трофеи уже вылетели в Иркутск. Удобно, блин. Мне точно нужны такие самолеты. Правда, я очень сомневаюсь, что затраты по доставке окупятся после продажи всех трофеев. Но это ведь мелочи. Особенно если платят доброходов, а не я. А я только продаю». С другой стороны, я точно уверен, что в его самолет можно было загрузить еще два-три таких разлома. Они взяли и отправили его практически пустым. Надо опять такие мелочи, которые они называют сервисом. Прочитал все бумаги, затем покормил шнырку. Тот, в свою очередь, угостил мороженкой затупка, который был рад любой еде, лишь бы она была холодной. «Кажется, мне подсунули бракованного медоеда». В документах не было ничего необычного из того, что стоило моего внимания. Разве что я смог оценить, насколько много работы они проделали, ведь каждая тушка описана по всем правилам. А это степень ее поврежденности, тип и время, через которое она начнет портиться. Конечно, Анна у меня делает доклады еще лучше, но, блин, на то она и Голдсмит, а тут простой человек. Не думаю, что Доброхотов по дворте душевной отдал бы мне своих лучших людей. Или у него их настолько много. Таких вот, лучших. Зараза, мне тоже нужны специалисты, а их нелегко найти. Есть, правда, мыслишки по некоторым людям, но это капля в море. А жизнь в этом море опасная. Нужно много людей для отлаживания всех процессов и разгрузки моей Анны, на плечах которой держатся все дела по месте. Затем я провел время за медитацией и проверил изменения в своем теле. Вся медитация заняла ровно час, за время которого... Я узнал много нового. Этот эпицентр имеет лишь слегка дурную энергию. Он и вправду старше и мощнее. Так что можно смело говорить, что эпицентры отличаются друг от друга и могут меняться со временем. Конечно, здесь разломы не сделают тебя суперистом или суперчеловеком. Быстро. Нет. А вот если сравнить сотню закрытых разломов в Иркутске и здесь, то по факту здесь будет больше энергии. И она как бы качественнее. Но в то же самое время местные твари будут посильнее. Хотя мне и было легко со скалопендрами, но они совсем не слабые противники, и их броня на порядок крепче их товарок из Иркутского эпицентра, которые уже лежали в моих складах-морозильниках. А потому приходим к выводу, что африканский континент для меня имеет ценность. А еще для всего мира повышенную опасность. Не зря сюда присылают постоянные экспедиции, которые помогают бороться с иномирным злом. Итак, запустили здесь все до невозможности. Интересно, если собрать всех истов мира, получится закрыть эпицентр? Здесь никто не знает, как уничтожить его и возможно ли это вообще. Да вот и надо ли? Я же уверен, что убить можно все, даже планету. Были прецеденты. Потом мне на тележке привезли завтрак и, на удивление, свежую газету, которая меня совершенно не интересовала. Даже лениво кинул ее взглядом и понял, что ничего интересного там не пишут. Газета явно выпущена к нашему приезду. Там на первой странице говорилось, как хорошо инвестировать в Африку и сколько это приносит людям доходов, а еще разные сказки о волшебном климате. Ага. Расскажите это Пупсику. Какая-то слишком простенькая замануха. Сомневаюсь, что кто-то поведется. Но раз выпускают, значит, это работает». На собрание истов я не спешил, хотя оно должно было начаться совсем скоро. Зачем спешить, если Шнырка следит за Сергеем, который должен провести это самое собрание? А он сейчас занят важными телефонными переговорами. Явно мое назначение озадачило молодого Долгорукова. Теперь ему нужно решить, какие отряды предоставить в мое подчинение и как это все лучше организовать. А еще он распорядился усилить охрану, так как должен вернуться Вербицкий, и он реально переживает, что я сцеплюсь с Абсолютом. Зря. Этого засранца я сегодня не трону. Просто для этого у меня нет настроения, и это будет слишком просто. Зачем тратить энергию и выкладывать на стол все свои секреты, когда можно задолбать его через шнырку? Как раз мелкий за ним проследит и заодно узнает, где он обитает. В отеле его сейчас нет, этот шнырка знал в первую очередь и сильно расстроился. Когда шнырка сообщил мне, что пора выходить, Только тогда я поднял свой зад из мягкого кресла и направился на собрание. «Первым делом я хочу поздравить всех собравшихся здесь», начал свою речь Долгоруков. «Раз вас выбрали, то посчитали достойными. Как уже все из вас знают, это действительно показатель вашей силы и успехов в вашем нелегком, но благородном деле». «Хм, он даже выделил слово «вашим», показывая, что не забыл о наших различиях. «Он солдат, а мы исты». По лицам многих вижу, что не рады такому вот начальнику, когда он не из своих. Но что поделать? Невербицкого же ставить первым. И так уже слухи ходят, что у него в последнее время проблемы с головой. Многие, кстати, жалеют теперь его из-за этого. Многое из того, что говорил Долгоруков, я пропустил мимо ушей, так как мне были неинтересны пустые разговоры. Хочется уже узнать конкретику, чтобы понять... «Как мне эту миссию совместить с моим основным заданием?» Императрица четко дала понять, что я должен максимально аккуратно сделать свое дело, не вызывая никаких подозрений. Какая она осторожная. Проще было бы найти ее дочь, без лишних слов запихнуть в самолет Доброходова, а затем доставить матери. Но нет. Должен сделать все аккуратно или, по-другому говоря, наша встреча должна выглядеть максимально случайной. От Доброхотова еще не отвезти ее в месторасположение. Но за это на него я не могу наехать. Ведь дочь императрицы явно не та фигура, за которой легко проследить. — А теперь я хочу представить вам второго командира, под началом которого будет 50 человек. Вдруг краем уху уловил я слова Сергея. — Попрошу выйти ко мне, Александр. И посмотрел на меня. Вначале смотрел только он, а теперь уже и весь зал. — Ой, а что это с Вербицким? «Почему у него глазик начал дергаться? Нервишки шалят». «Вот ты, Сандерс, совсем не выделяешься. Вообще ни разу». Собрание проходило в зале для конференций, наверное, на несколько сотен человек. Здесь можно было как обсудить бизнес-план компании, так и толкнуть речь перед битвой. Сейчас большая половина всех мест была занята. Истов, конечно, было очень много, но больше всего было военных, которые прибыли с Долгоруковым для обеспечения тыла. «Ладно». Расправляем плечи, накидываем на лицо самодовольную ухмылку и неторопливо идем к нему на сцену. «А ты не спешил», — говорит он мне, отведя рукой в сторону микрофон. «Задумался», — пожал я плечами. Конечно, я совсем не слушал его, но меня выручил Шнэйрка. Пока я направлялся к сцене, он быстро показал мне свою память в виде кино, и теперь я был в курсе последних двух минут. Хорошо, что есть у меня друг Шнырька, который поможет сложную минуту. Я-то вначале подумал, что мне тоже нужно пару слов сказать, но нет, вся слава здесь не для меня. Меня просто вызвали, чтобы показать, а затем объявили людей, которыми я буду командовать. Была ли на их лицах радость? Трудно сказать. Прямо откровенных новичков или слабаков здесь не было. А кроме того, хотя и слышали люди обо мне, но многие считали, что удачи у меня больше, чем опыта. И слава у меня с привкусом везения. А это немногим нравилось. Да и вообще, как одиночка может командовать людьми? Но ничего, скоро узнают. Так как Шнырка все утро шпионил за долгоруковым, я уже знал о всех планах и подготовился. Когда через проектор на стену вывели области, которые можно выбрать для зачистки, я уже знал, куда пойдет моя маленькая армия, и был очень рад, что меня вызвали первым. Наверное, это камень в огород Вербицкого, что не он первый в этот раз. Но я радовался совсем не из-за его унижения, а он, кстати, опять покраснел. Я сразу почувствовал колебание в воздухе, как бы он свою ауру не активировал здесь. Секрет моей радости был в том, что я могу выбрать нужный мне участок, который будет закреплен только за мной. Перед вами карта, на которой находятся те области, которые попадают в нашу зону ответственности. «Не переживаем, что их так много», — поспешил он успокоить истов, которые стали уже перешёптываться, разглядывая десяток областей. Все не нужно закрывать». Я подождал, пока Долгоруков возьмет паузу и вклинился в его речь. «Шестая зона будет за мной». «Но чего тянуть со всем этим? Выбрал и все. «Шестая?» — на всякий случай переспросил Сергей, а затем нахмурился. «Ты точно уверен?» «Ага, я-то уверен. А вот исты поделились на два лагеря». Одни начали возмущенно что-то кричать, а другие радуются, что не попали под мое командование. То, что возникнет так много возмущений, я не ожидал, как и Долгоруков не думал, что я сделаю такой выбор. все таки Шестая область была на его картах помечена как та, что достанется Вербицкому. «Да парень явно не в себе!» — сумел я разобрать один из выкриков. А за ним сразу и второй. «Можно мне перевестись в другой отряд?» Светловолосый парень поднял руку. Молчали и улыбались только девушки, которые уже прикидывали, как мы будем работать. Впрочем, терпения надолго у Кати не хватило. А может, она вспомнила, что является моим замом. Она встала со своего места, обращаясь к Долгорукову. «Я, конечно, не хочу ставить вашу компетентность под сомнение, княжич, но вы уверены, что не дали барону Галактионову одних только трусов. Все мы понимаем, что это первое его подобное назначение, но эти люди вызывают у меня сомнения». Вот она, настоящая аристократка. Холодное выражение лица, которое заставило добрую половину людей заткнуться. Они прекрасно знают, из какого она рода. Андросовы, конечно, не Морозовы или Долгоруковы, но с ними тоже обычные мелкие безземельные аристократы и простолюдины не могут тягаться. Но были и особенно ярые, которые не успокоились. «Вы можете считать наше мнение ошибочным, но умирать за амбиции пацана нет уж, извольте». поднялся седой мужчина лет пятидесяти. «По такому сразу видно, что опытный человек, и мне даже странно видеть в нем столько сомнений. Конечно, они не знают, на что я способен, но, блин, вы же исты! Где ваш азарт? Неправильные в этом мире заменители охотников. То ли дело в старые добрые времена. Очкуешь идти один? Возьми с собой Сандры и Мака. А похмели в конце концов Дэна, и вперед на подвиги. Да даже маленький Один, что освоил мировую сеть, и теперь делится каждое утро со мной очередной самурайской мудростью, прислал мне сегодня. Если человек не совладал со своим телом и рассудком еще в начале, он никогда не одолеет врага. И я вам скажу, что мелкий спамер стопроцентно прав. Зато радовался Вербицкий, видя, как мой авторитет падает на самое дно. Сидит и улыбается, даже не скрываясь. К слову сказать, я уже минутку окидываю море лиц взглядом а знакомых лиц вообще не вижу. Ни одного дежурника Иркутского центра, даже вольных знакомых не вижу. Ну, по крайней мере, те, что мне попались, точно не из наших. Вероятно, очень закрытые отряды пригласили, которые работали только на заказы по всему миру. Странный выбор. Кто его делал? — Прошу, успокойся, Екатерина, — попытался Долгоруков успокоить гневную Катю. — Недовольство людей можно понять, но это же не значит, что они не выполнят свои обязанности. На последних словах он повысил голос, но не на Андросову, а глядя в сторону бунтовщиков. Те сразу поняли, что выбора у них нет от слова «вообще». Долгоруков понял, что нужно давить эти настроения в зародыше. «Да хрен я пойду подыхать под предводительством этого пацана!» не мог угомониться только Седой. И, как назло, он снова распалил огонь в душах людей. «Александр, может, тебе все таки стоит изменить свое решение и взять другое направление?» «Отказываюсь», — покачал головой я и усмехнулся людям. «Но я знаю, как мы поступим. Я, как командир, должен заботиться о своих людях. Сейчас я вижу, как они нервничают, и поэтому я не могу подвергнуть их жизни риску, так как они могут напортачить, находясь в состоянии сильной душевной тревоги». Нарочно издевался я над людьми. «Сделаем так. Я увольняю всех вас, кроме Андросовой и Долгоруковой. Вы свободны, пизд... летите!» Для пущей эффективности я развел руки в сторону и выпустил иллюзии белых голубей, которые стали разлицаться во все стороны. Вот теперь уже побледнел Долгоруков, который понял, в какое положение я загнал себя и его сестру. Кстати, Вербицкий зря смеялся, как конь, прямо сейчас. Голуби были почти все иллюзорными, кроме одного. Вот тот, один пегий пепельного цвета, был непревзойденным снайпером, прямо на макушку. Абсолютно еще не успел понять, что случилось, и продолжает ржать, но ведь скоро заметит. Не зря пепельные голуби — отличные разведчики. Фиг их отследишь. Из минусов тупые, как пробка, хотя и отважные. Не хотят ничего разведывать, умеют только гадить. Люди же поняли, что для них все хорошо сложилось. Все вроде довольны, кроме одного. Седой, падла. Это что, получается? Раз у нас теперь нет команды, то нам придется домой возвращаться? Стал снова возмущаться он. «Обещанные деньги по контракту! Как с ними быть?» «Ах вы барыги дранные! Вам еще за это и платят!» «Не понял я. А где мой контракт?» С каким лицом на меня посмотрел Долгоруков, правда, ничего не сказал. Лишь тяжело вздохнул и только хотел что-то добавить, как вмешалась еще одна сторона. «Все, кто остался без отряда, могут вступить в мой!» встал со своего места Вербицкий. «Обкаженный командир!» Заржал мне на ухо шнырька. Люди теперь вообще были в экстазе, ведь они попали в команду к самому абсолюту. Да и тут было не все так просто. «А если я...» — в который раз уже стал с возмущением седой, но тут его потянули за руки вниз товарищи и закрыли ему рот. Вот оно как. Вербицкого мы, значит, боимся, а меня нет? Очень зря. И охотникам был больше времени, чем у Вербицкого волос на голове. «Обгаженный голове, ага». Я не выдержал и рассмеялся, отчего на меня странно посмотрели все остальные, а Вербицкий принял этот смех на свой счет. Впрочем, он был прав. Дальше моего присутствия на сцене не требовалось, и я под множеством взглядов пошел обратно на свое место. «Что будем делать?» — спросила меня довольная и веселая Мария. «Сбодоражил ты, конечно, здесь всех. С тобой так интересно». Она сама не заметила, как обняла меня на эмоциях, а вот ее брат это сразу заметил, и я прямо ощутил напряжение, витающее вокруг него. Ощутил не только я, но и Мария, видно, не в первый раз такое. Девушка думала, что я не замечу, как она едва-едва повернула голову в его сторону, и ее взгляд стал очень лютым. Шнырькаш икнул от испуга. Он как раз показывал мне его с лучшего ракурса, а вот брат ее закашлялся. «Не так проста Маша». Катя сидела с лицом победительницы, которая задрала свой красивый носик и даже в сторону остальных не смотрела, показывая всем своим видом, что неудачники нам не нужны. Долгорукова дальше я толком уже не слушал, а лишь дождался конца собрания и затем побрел свой номер. По факту для всех я сейчас не слабо так подмочил свою репутацию, когда отказался от людей, которых мне дали в подчинение, не мог им показать где их место и типа зарастить в себе командирские качества. Но это они так думают. Сомневаюсь, что здесь есть люди, которые могут понять мои мотивы. Начнем с того, что шестой район находится в глубине от линии периметра эпицентра, и туда еще надо прорываться. Даже лагерь разбивать там опасно, не говоря уже о закрытии разломов, которые там находятся, а их там довольно много. Сама область небольшая, но в ней много открытых разломов, и непонятно, сколько из них активных, из которых прут твари, а сколько еще набирают силу. Также неизвестно, что за твари там живут. Ведь до нашего прибытия там поработала разведка, которая еще не обновила данные, и теперь мы будем по ним отрабатывать. Все идеи, попивая горячий кофе, я уже предвкушал, как зайду в те разломы, которым непонятно сколько лет, и сколько всего смогу оттуда вынести. Из минусов — если я не закрою их все, то подмочу свою репутацию, и очень существенно. С другой стороны — Мне реально насрать на такие статусы, когда тебе впаривают команду, а ты их веди. Но репутация дороже денег в этом мире, поэтому придется соответствовать. Кстати, девушки даже не расспросили меня подробно о предстоящем походе, а просто доверились. Шнырька, правда, доложил, что Долгоруков высылает со мной дополнительную охрану из числа военных. Нас туда повезет целая колонна военной техники. Еще узнал через Шнырьку, что я доставил просто гору проблем Долгорукову. Если вначале все шло по плану, было три командира, и люди делились на три отряда, куда пошлют, туда идёшь, то теперь не все так просто. Эйсты стали выбирать, кому в отряд перейти. Они думают, раз у одних получилось, значит, можно и остальным. Подходят к Сергею и просят перевести, а их заменить кем-то другим. Все хотят быть в отряде со своими друзьями и знакомыми. Это привело к тому, что Долгоруков получил шесть звонков, которым родственники попросили за своих отпрысков, дабы тот перевел их в отряд нужных людей. Удобно, когда вся десятка телохранителей сыночки находится рядом с ним, а не как судьба решит. Я подумал, что с Сергеем нужно будет потом поговорить. Все-таки у меня с ним были хорошие отношения. А с другой стороны, если все получится, как я задумал, ему вполне можно будет очередную дырку в погонах вертеть. Наверное, в этой ситуации я был готов ко всему и даже к тому, что меня исключат. оказалось не ко всему когда я допивал третью кружку кофе в дверь раздался громкий стук и шнерька поспешил показать кто пришел я подумал было на девушек но оказалось это не они за дверью стояли исты вероятно пришли сказать что они думают обо мне когда я гаркнул что открыто то готов было самым сказать в лицо что такое поведение простолюдинов меня удивило хотя они исты пререкание с командованием Это то, чего я простить не мог, и такие люди мне не нужны. Входите, крикнул я на весь номер. В номере по чистому красному ковру застучали ноги, и передо мной предстало двенадцать человек. Слушай, с легкой ухмылкой говорю им, закидывая ногу на ногу, чтобы выглядеть максимально расслабленным. Двенадцать человек, и все как-то странно смотрят на меня. Что им нужно? Вначале подумал, что скандала или денег, а теперь ощущаю их души. Вижу, что ошибался. Здесь нечто другое. «Я так понимаю, что говорить вы умеете. Тогда не понимаю, где звук?» Пришли в гости и молчат. Люди переглянулись между собой, и вперед вышел самый молодой, которому было... Стал вспоминать, но тут мне помог шнырька, который избегал и подсмотрел в личном деле. Кстати, да, мое личное дело пропало сегодня утром. У самого смелого в взгляде горел огонь. Он хотел что-то сказать, но видно, что сомневается, словно смущаясь. Неужели денег пришли просить за сорванную экспедицию? «Барон!» — собрался силами или наглостью парень. «Не буду говорить, господин, как многие любят это делать. Ты исты мы, исты. мы все равны в этом плане, так что не серчай. Мы пришли к тебе с просьбой». «Ого, а он дерзкий, но я таких уважаю». Сам замечал, как Ариста нередко требует от других истов обращаться к ним по статусу. Ладно бы это происходило в мирное время, так нет же, даже в разломе, и там нужно быть почтительным. Бред. На поле боя твой отряд — это твои братья, которым ты доверяешь спину и взамен прикрываешь их. Ко мне?» — скинул я брови от удивления. «Вы не ошиблись? Просто не очень понимаю, что мне можно просить?» Тут я не лукавил, а говорил как есть. «Я оборона, не князь, и за моей спиной не стоит армия или большой отряд истов». «Тебе», — закивал парнишка, который на самом деле был на два года старше меня. «В общем, тут это. Бери нас назад. Мы не возникали против тебя, и нас все устраивало. Просто попали под раздачу. Хотим вернуться в отряд и стать его частью для закрытия разломов». От и я покачал головой. С каждым сказанным словом его улыбка становилась все шире. «Назад?» «Ага», — повторил он. Я думал, что у волка не все хорошо с головой, но у этих парней еще хуже оказалось. Я не стал спешить с ответом и вообще что-либо говорить. Вместо этого встал из-за стола и подошел к ним. Вернуться под мое командование, которое будет проходить в шестой зоне? Ага, быстро-быстро закивал он. И вы хотите пойти со мной, чтобы закрыть 25 разломов за неделю? Ну так, на всякий случай решил уточнить. Может, они собрать из затупка по уровню интеллекта? и не поняли все самостоятельно. Все верно», — в этот раз закивали все двенадцать человек. «А так бы сразу и сказали», — выдавил я из себя улыбку. «Ну, мы так и сказали», — пожал плечами парень. «Можно узнать, почему вы не пошли к Вербицкому или Долгорукову? Ну, реально же, любопытно». «Дэк», — зачесалась у него резко голова, и он замялся. «Ясно ведь чего». «Ему ясно, значит, а я вообще понятия не имею». «Просвети». Так Долговоруков неист, в смысле, в разломы он ходит. Вопросов нет. Но он не наш. Сегодня он в разломе, завтра в штабе. А Вербицкий? еще одна пауза. Тот еще мудак. Конечно, вы приняты. После таких слов я не мог их не принять. Очень умными людьми оказались. Вот бы затупок таким был. Смертнички. Но это я уже вслух им не сказал. Кажется, реально придется командовать. Сволочи. Такой план мне поломали. Думал, закрыть разломы по-быстрому и свалить по заданию от императрицы. Зал совещаний при Африканском центре истребителей монстров — Игорь Григорьевич, вы только не волнуйтесь. — Что такое? — ряхнул Вербицкий, резко повернувшись. — На вас дерьмо. Его второй номер в звезде не смело тыкал пальцем в его голову. — Что? — Абсолют Вербицкий не знал, что пепельный голубь умудрялся обсирать даже крепости охотников, несмотря на всю многоуровнюю защиту. Этот талант дал нужное русло, но, к сожалению, таланту этого голубя был только один — обсирать все на своем пути. Охотники честно пытались разобраться в природе дерьма этой гадской птички, да так и не смогли ничего узнать. Граф провел рукой по голове и с удивлением посмотрел на клок волос, что сейчас держал в руке. Все вокруг охнули. Абсолют Вербицкий не знал, что помет пепельного голубя очень хорошо взаимодействует с волосами. В монастыре Лаушинь монахи делали с его помощью полную депиляцию за считанные секунды и продолжали свои изнурительные тренировки, сверкая лысинами на ярком солнце. Модная прическа графа была безнадежно испорчена. Вербицкий зарычал — И быстро проследовал свой номер, где, забежав в ванную, чтобы оценить нанесенный ему ущерб в большом зеркале, он увидел на нем корявую надпись Жуб-жа-жуп, глаж-жа-глаш. Все равно ты не уйдешь от нас. И сверху крылатый член? Что? Опять?